Глава тридцать восьмая. Вернувшись в кабинет, Ланс поймал себя на том, что мурлычет под нос старинный романс. «Сколько звёзд дарит ночь, столько лет быть с тобой я тогда загадал». Сообщил он шкафу, извлекая из-под замка кипу документов. Положил их на стол рядом с журналом учёта сильнодействующих средств, которые как раз сейчас изучал инспектор. «Неужели финансовые отчёты настраивают вас на столь романтический лад?» — поинтересовалась Карина, бросив быстрый взгляд на стопку листов. «Разумеется», — ухмыльнулся Ланс. «Известно ли вам, что имена бухгалтеров начали встречаться в исторических документах лет на 200 раньше, чем имена королей? Разве это не романтично?» Она снова вернулась к журналу учёта, перевернула очередной лист. «В самом деле?» «Тогда вам, мэтр Даттон, наверное, следовало бы стать бухгалтером. С вашим отношением к людям эта профессия подошла бы вам куда больше работы целителя». «Вполне возможно. Документы прозрачнее людей, хотя и они могут ударить в спину». Он устроился на диванчике и начал просматривать истории болезни. По большому счёту, даже за Грейс, не говоря уж о Киране, проверять было излишне. Но он должен визировать назначение практикантки, а потому каждый раз внимательно их изучал. Просто потому, что не бывает людей, которые не ошибаются. «И документы так же, как и люди, могут отомстить», — заметила Карина. «Разумеется, если пренебрегать ими, как и людьми». «Но к документам вы, похоже, относитесь более бережно, чем к людям». Журнал захлопнулся с громким стуком. Ланс едва не чихнул от бумажной пыли, что разлетелось в воздухе. «Впрочем, вы правы». «Финансовые отчёты заслуживают самого пристального внимания». Она улыбнулась. «Которые я им непременно уделю. А пока для начала пойдёмте посмотрим, как вы храните сильнодействующие зелье. Журнал в порядке. Условия хранения тоже». Ланц вернул ей улыбку. «Я потомственный педант и привык брать не талантом, а старанием. Чугунная задница...» Кажется, так говорят про тех, на ком отдохнула природа. И все же я должна убедиться собственными глазами. Разумеется. Он пропустил Карину в дверь. А я должен изучить копии отчетов, которые уйдут в медицинский приказ. Конечно, вы имеете на это полное право. Осмотр не затянулся надолго. Хранилище было обустроено так, как и предписывал приказ. Магический замок на дверях. Полки с подписями. Порядок на полках, чтобы даже после бессонной ночи можно было не глядя взять зелье и не ошибиться. Артефакты, которые поддерживали нужную температуру и влажность воздуха, и приборы, чтобы их замерить. Артефакты сигнализации на некоторых полках. Помнится, Ланс долго ругался, когда изучал все эти требования. Но закон есть закон, никуда не денешься. Карина демонстративно провела белым платком по поверхности полки. Ланс ухмыльнулся. Зелья расходовались слишком быстро, чтобы на полках успевала скопиться пыль. «Я увидела всё, что хотела. Давайте вернёмся». Ланс заварил чая. Ещё немного, и напиток начнёт литься из ушей. Но надо же было чем-то занять руки и голову, пока он развлекает столичного инспектора. В дверь постучали. На пороге появилась Грейс. «Мэтр Даттон, там пациенты. Семья оборотней». «Я собрала анамнез и осмотрела их. Нужно, чтобы вы подтвердили назначение». Ланс поднялся. «Конечно. Пойдёмте. Или сперва расскажите, чтобы не повторять при пациентах». Семья оборотней были на свадьбе. Младшую девочку стошнило, а потом плохо стало и старшим детям, и взрослым. Сейчас жалобы на боль в животе, диарею, температура субфибрильная, с поправкой на особенности оборотней. Я предполагаю пищевую токсикоинфекцию в легкой форме. Нужно элиминировать токсины, нормализовать моторику. И на всякий случай я попросила Марту развести солевой раствор, хотя признаков обезвоживания у малышки нет. Беда с отравлениями. Любыми, хоть ядами, хоть микробными токсинами. Не было магических способов вывести яд из тела. Магия могла ускорить восстановление поврежденных тканей, Поддержать давление, унять тошноту или нормализовать деятельность кишечника. Словом, всячески поддержать организм, пока тот выводит яд, но не нейтрализовать его. «Спасибо, Монна Мари. кивнул Ланс. «Согласен с вашими выводами, но всё же давайте посмотрим». Он двинулся к двери и ничуть не удивился, когда Карина тоже выбралась из-за стола. Кажется, не отходя ни на шаг, сегодня она задалась целью довести Ланса до срыва. Впрочем, пусть и дальше старается. Пикировка с ней его скорее развлекала, чем задевала. Может быть, потому что сейчас ему куда важнее другие слова, в которых не было ни яда, ни двойных смыслов, другая улыбка, не едкая, а открытая и искренняя, другой взгляд, светлый и честный. Да как же его это кугораздило. Грейс его подчиненные и поэтому ухаживания неуместны. Впрочем, Лан мысленно улыбнулся. Нужно подождать до осени, последовать совету Кирана, съездить в столицу, развеяться и встретиться с Грейс, уже не в качестве её руководителя. Он заставил себя вернуться в настоящее. Как давно начали играть свадьбу. — спросил Ланс, шагая по коридору. Грейс смутилась. «Я не спросила». «Зря», — вмешалась Карина. «Нужно понять, была ли недоброкачественная пища подана дома или на празднике, потому что если дело в свадебном столе, вскоре здесь будет яблоку негде упасть». «Обычно свадьбы начинают играть с утра, ведь обряд проводится на рассвете», — парировала девушка. «Это если новобрачные люди, вы ведь не уточнили этого». «Сейчас и спросим». Ланс ободряюще улыбнулся Грейс. «А заодно спросим, что они ели». «Они не завтракали дома. На свадьбе подавали мясо с рисом, колбасы, закуски из рыбы и торт с белковым кремом». «С кремом или меренгой?» Снова встряла Карина. «Это не столь важно», — оборвал ее Ланс. «Тепловая обработка убивает сальмонеллу, но не токсины стафилококка. Он любит сахар. К тому же у нас довольно большой выбор блюд». Рис, который часто бывает обсеменен почвенными бактериями. К слову, их токсины тоже термостабильны. «Благодарю за лекцию, мэтр Ланселот», — перебила его Карина. «Но я помню основы микробиологии». Но главное, основные клинические проявления большинства пищевых токсикоинфекций сходны, как и подходы к лечению, так что не вижу причины упрекать практикантку в недостаточно полно собранном анамнезе. Но Карина не унималась. Они не завтракали, но вы спросили, чем ужинали. Иногда инкубационный период затягивается до суток. «Гречневой кашей с жареным луком», — ответила Грейс. «Мясо? Оборотням необходимо мясо, и лучше всего парное». «В этом районе мясо едят хорошо, если три раза в неделю», — заметил Ланс. «Семья, которая может подать его раз в сутки, считается зажиточной». Карина покачала головой, словно не могла в это поверить. но промолчала.